Волшебный карман Жили когда-то в далекой стране в одной деревушке три брата. Деревня их стояла на отшибе, отрезанная от остального мира. Чужестранцев здесь не видели уже очень давно, так что жители деревни называли себя просто «люди». Старшего из братьев звали Адил, среднего – Амин, а младшего – Ариф. И вот в один прекрасный день сидели они все втроём у дороги, как вдруг увидели приближающегося путника. Подойдя к ним, он поздоровался и стал рассказывать удивительные новости. «В одной стране далеко-далеко отсюда правит король, чья дочь, прекрасная принцесса Нафиса, так пристрастилась к фигам, что не может оторваться». Она ест их днем и ночью, на ходу и во время беседы, сидя и лежа, сутки напролет она набивает ими свой живот. Фиги, фиги, свежие, сушеные, фиги в каком угодно виде. Из-за этого ее никто не берет замуж. Король Абд-Аль-Али издал указ – тот, кто сможет вылечить ее, получит ее руку и в свое время унаследует все королевство целиком. Конечно, все это при том условии, что такой человек окажется достоин соответствующих воздаяниях. Эта необычная история пробудила сердца троих братьев, и они спросили, как называется страна, где правит абд аль-Али. Она зовется страной Акации, ответил путник. Но дорога туда трудна. Если вы думаете о том, чтобы получить руку принцессы, я советую вам, по крайней мере, разработать подходящий план. Сказав так, он отправился дальше а взволнованные братья стали обсуждать, как им найти, излечить и получить руку принцессы Нафисы. Спорили они долго и в конце концов решили, что для избавления принцессы от недуга лучше всего будет перекормить принцессу фигами, да так, чтобы она до конца своих дней видеть их не могла. По счастью, в том краю, где жили братья, смоковницы росли на каждом шагу, и инжира кругом было хоть отбавляй. Старший брат сказал, «Поскольку я старший, мне принадлежит право первым испытать судьбу». Младшие не стали возражать и помогли ему собрать при огромную корзину самого что ни на есть сочного инжира, которую он еле-еле взвалил себе на спину. Размером корзина получилась почти вровень с его маковкой, но Адил, обладая могучим телосложением, понес груз практически не замедляя шага. Он отправился по дороге туда, откуда к ним пришел путник, и, удалившись от дома на изрядное расстояние, увидел впереди нищенствующего дервиша, подремывавшего в пересохшей придорожной канаве. С его приближением святой встрепенулся и, завидев Адила, воскликнул «Приветствую тебя, сын удачи! Куда ты держишь путь, идешь и что ты несешь в такой огромной корзине?» «Я ищу страну акаций», – сказал Адил, – «а в корзине у меня инжир, которым я собираюсь накормить принцессу Нафису, да так, чтобы она, наконец, присытилась ими и излечилась от своей страсти. Тем самым я получу право жениться на ней, а потом я получу по наследству от ее отца, короля Аб-Аль-Али, его владение». Дервиш сказал – Сколь радостно видеть отважных и предприимчивых людей, которые, невзирая на возможные трудности, уверенно шествуют по пути, ведущему их к успеху и осуществлению их чаяний. Так невежда порой превращается в мудреца, а смиренные не остаются без награды. Да и потом, к тому же, умудренные опытом и сединами, имеют возможность передать тем из нас, кто идет следом, знания о плодах их усилий и самоотверженной работы. «Благодарю», – вежливо сказал Адил, – «но не могли бы вы помочь мне? К примеру, может быть, вы скажете, как мне попасть в страну Акаций?» Дервиш сказал, «в страну Акаций можно попасть, следуя этой дорогой». Сворачивай, когда сворачивает она, и никуда не сворачивай, если она не сворачивает. Да смотри, не давай себя завлечь тому, что не на этом пути. Я бы рассказал тебе больше, потому что дело, которое ты затеял, трудное. Но прежде чем я продолжу, не мог бы ты поделиться со мной несколькими фигами. Я голоден, а телесные потребности требуют удовлетворения. Один на минуту задумался, взвешивая все «за» и «против» и пытаясь найти справедливый ответ, поскольку имя его означало «справедливый». Наконец он сказал «примите мое глубочайшее почтение». Рассмотрев ваше предложение с позиции логики, я пришел к выводу, что не смогу дать вам ни одной фиги. Дело в том, что количество их ограничено, а впереди еще долгий путь». Ведь может случиться и такое, что когда я буду кормить фигами принцессу, все дело может провалиться из-за того, что не хватит одной единственной фиги. Так что мне придется покинуть вас и обойтись без ваших дальнейших советов. Вы останетесь при своем, а что касается меня, то я считаю, что в любом деле нужно стараться получать минимум помощи от других. С этими словами он зашагал дальше. После многочисленных приключений, пройдя через суровые испытания и благополучно оставив все опасности позади, Адил прибыл, наконец, в страну Акаций. Его тут же проводили к принцессе Нефисе, и она чрезвычайно обрадовалась, увидев его огромную корзину с фигами. Без промедления она накинулась на фиги и стала уплетать их за обе щеки. Инжир и впрямь был великолепный, и закончился он так быстро, что мы едва ли успели бы рассказать как. Расправившись с инжиром, принцесса громким голосом потребовала еще. Бедному Адилу с сожалением указали на дверь. Когда после многих и многих злоключений Адил вернулся домой, счастье попытать решил второй брат – Амин, что означает «правдивый». Амин отправился с такой же огромной корзиной инжира, но кроме неё он взял с собой осла, на которого было навьючено столько тюков с фигами, сколько тот мог понести. В общей сложности у него было в три, если не в четыре раза больше фиг, чем в прошлый раз у брата. Вскоре он увидел того самого дервиша, который медленно брел по дороге, опираясь на свой посох. «Доброго дня тебе, о человек, заманчивыми перспективами», – сказал дервиш и тут же добавил. «Я вижу, что ты везешь целую гору, фиг. Не можешь ли ты бросить горстку в мою чашу для подаяния?» Амин на мгновение задумался и ответил «Достопочти мой муж пути, я рассмотрел вашу просьбу, меня зовут Амин и я человек правды. По правде говоря, если я начну раздавать им жир, едва отправившись в путь, у меня не останется ничего, чем бы я мог насытить принцессу Нафису». Я полон решимости совершить то, что не удалось моему брату Адилу – перекормить принцессу так, чтобы она возненавидела инжир. Тогда я смогу получить и руку принцессы, а потом в качестве преемника всю страну Акаций, которой сейчас правит король Абд-аль-Али. С этими словами он отправился дальше, убежденный, что принципы есть принципы пусть даже и в том виде, в каком он их сам понимает. Ему понадобилось немало времени, чтобы, пройдя через множество приятных и неприятных приключений, подобных тем, что пришлось пережить его брату, попасть в страну Акаций. Когда он прибыл во дворец короля, он обнаружил, что аппетит принцессы нисколько не уменьшился, а наоборот стал еще больше. Еще бы! ведь за это время ей постоянно доставляли фиги со всего света. Принцессе понадобилось всего несколько минут, чтобы опустошить все его запасы. После этого ему пришлось срочно убраться по добру по-здорову, потому что принцесса стала с горечью жаловаться на его скупость и сетовать, что он посмел предложить ей такую малость. Она требовала тут же доставить ей еще инжира, угрожая в противном случае бросить его за решетку. И Амин Правдивый, как и прежде его брат Адил Справедливый, вернулся домой в печали. Теперь из трех братьев оставался только Ариф Мудрый, а именно это и означало его имя. Впрочем, он был столь же исполнен решимости завоевать руку принцессы Нафисы, как и его братья. Ариф собрал и насушил инжира. Затем он нашел самого большого и крепкого осла в деревне и доверху навьючил его. Таким образом, у него оказалось почти вдвое больше фиг, чем у Амина Правдивого. А еще он сказал себе, позаботившись обо всем, «Я должен быть начеку и не упускать ни единой возможности, которая могла бы помочь» в моем деле. Как и его братья, Ариф Мудрый вскоре повстречал Дервиша и поведал ему свои планы. Дервиш сказал, «О человек, согбенный под бременем плодов, собранных собственными руками, подай мне руку и добавь еще пару фиг в придачу, ибо труден путь для странствующих издревле». «С большой охотой!» — сказал Ариф. «Я отдал бы все фиги, если бы только мог узнать, как мне заполучить руку принцессы нафисы!» «По рукам!» — воскликнул Дервиш. «Знаешь, что имя мое — Аджиб-Огариб, что означает «странный и необычный». «Ты оставляешь мне весь жир и осла придачу, а я дам тебе взамен нечто куда более полезное!» каким бы странным и необычным оно не показалось тебе. Ариф согласился. Дервиш отодрал лоскут от одежды и пришил его снаружи на халат Арифа. «Вот тебе карман», — сказал он. «Положи туда одну единственную сушеную фигу. Когда ты попадешь к принцессе, дай ей эту фигу. Пока она будет жевать, карман тут же пополнится еще одной сушеной фигой и так далее, и запас их не сякнет. Ариф поблагодарил старца и отправился дальше. Ему вслед за его братьями пришлось пережить все те странные и разнообразные приключения, через которые прошли они. И вот он тоже оказался в стране акаций. С трудом он попал во дворец. Поначалу никто из многочисленных стражников, придворных и прочих приближенных, которые, понятно, чем занимались при дворе, не хотел пропускать его к принцессе. Вероятно, мало кто из них мог понять, какой смысл представлять юношу-принцессе, если в кармане у него лежала одна единственная фига. Однако все прошло так, как предсказал дервиш Аджипу Гарип. Принцесса схватила фигу Арифа и начала жевать ее, протягивая руку за следующий. Как только она закончила, в кармане появилась еще одна фига, и Ариф отдал ее принцессе. Так продолжалось весь день, всю ночь и большую часть следующего дня. В конце концов, лицо принцессы скривилось от отвращения. «Фу», — сказала она, — «хватит с меня этих фиг, сейчас же прекрати кормить меня ими, видеть их больше не желаю до конца своих дней». И, вы можете даже не сомневаться, она окончательно излечилась. Все вокруг убедились в этом, когда прошел день, потом другой, а потом дни потянулись один за другим, а принцесса так ни разу и не попросила ни одной фиги. Тогда король Абт-аль-Али, имя означает «Слуга Высочайшего», сказал Арифу. «Юноша, ты прошел испытание инжиром, и мы благодарны тебе. Как мне сказали, принцесса готова выйти за тебя замуж. Но осталась вторая часть моих условий». «Должно быть, ты помнишь, что претендент должен не только излечить принцессу от страсти к инжиру, но и оказаться достойным того, чтобы править страной. Это означает, что ты должен пройти дополнительные испытания». Ариф ответил, что безусловно готов. К тому времени он уже успел влюбиться в принцессу и желал унаследовать королевство». «О, всемогущий король, воистину ты – олицетворение королевского всевластия! Повелевай, и я подчинюсь, ибо разве не сказано, что для предстоящего перед королем уместны лишь слова «слушать» значит повиноваться? Каждый может повиноваться лишь в меру своих способностей», весомо молвил король. «И это мы проверим в первую очередь». Прежде всего, ты должен найти себе двух свидетелей. По обычаям той страны, к свадьбе нужно было найти двух свидетелей, которых с женихом и невестой не связывали бы ни родственные отношения, ни иные интересы. Но в стране Акации в то время все жители делились на два лагеря. Одни хотели жениться на принцессе сами, и поэтому отказывались помогать в этом деле кому-либо еще а другие были настолько уверены, что принцесса никогда не исцелится, что они могли поверить в это даже теперь, когда они уже имели доказательства. Выходило, что свидетелем не может быть никто. Ариф вернулся по дороге туда, где он повстречал Дервиша, а Джипа Гариба, тот сидел у дороги на том же самом месте. Дервиш заговорил первым. «Не начинай говорить мне, что тебе нужно, то или это. Если ты знаешь, что я могу помочь тебе, ты должен делать то, что я говорю». «Ну как? Ты готов?» «Да, готов», — ответил Ариф. Дервиш сказал, «Вот тебе знак. Когда ты будешь говорить с людьми, сделай этот знак, и они поверят тебе, если то, что ты говоришь, правда, и если сами они беспристрастны». Ариф поблагодарил его и вернулся в столицу страны Акаций. Вскоре он нашел двух свидетелей и предстал с ними перед королем. Теперь, сказали его величество, тебе нужно добыть кольцо. Для этого нужны три человека, и его должна принести птица в лесу. Втроем они отправились в ближайший лес, и все, что у них было – это дружба и знак, которому Ариф научился у дервиша. Долго им пришлось искать кольцо или птицу, пока Ариф не вспомнил про свой карман. Он сунул туда руку и извлек из него маленькую флейту. И как только он подул в нее, флейта издала звук и Тотчас прилетела птица с кольцом в клюве и села на руку одному из свидетелей, положив кольцо на ладонь второму. Сделав это, она улетела. Тогда все трое вернулись к королю и предъявили ему кольцо. «Ты справился и с этим испытанием?» — сказал король. «Теперь тебе осталось пройти испытание «Случай и восприятие». Видишь этих четырех ягнят?» «Возьми их и паси на поле 4 недели. После этого ты должен привести их ко мне целыми и невредимыми, потому что они – символ нашего процветания. Ариф погнал ягнят в поле. В первую ночь двое свидетелей под покровом темноты подстерегли и украли одного ягненка». На вторую ночь к нему пришел переодетый король и предложил Арифу сто тысяч золотых монет за одного ягненка. Ариф отказался. На следующий день явился Дервиш. «Я потерял одного ягненка», — сказал Ариф и рассказал ему все, как было. Дервиш вручил ему некий узор, нанесенный на пергамент, и сказал... Стоит тебе только помахать этим пергаментом, и твой ягненок каждый раз будет возвращаться к тебе. Ариф испытал это средство, и вы можете даже не сомневаться, ягненок, которого унесли свидетели, тут же появился перед Арифом. После этого король, переодетый разбойником, вернулся снова и стал угрожать Арифу смертью, если тот не отдаст ему ягнят. Ариф отдал их. Немного погодя, он помахал своим узором в воздухе, и все ягнята опять очутились у него. После этого к нему поочередно приходили переодетые принцесса и разные придворные, и все они угрозами или мольбами выманивали у Арифа ягнят. Ариф, не отказывал никому и каждый раз убеждался, что с помощью волшебного узора ягнята непременно возвращаются назад. Когда подошло время, Ариф вернулся во дворец и король сказал, «Ты прошел все испытания, кроме проверки на восприятие. Ответь мне, кто были те люди, которые искушали тебя, докучали и угрожали тебе?» пока ты пас ягнят». «Ну как же почтенный», — отвечал Ариф. «То были вы собственной персоной, оба свидетеля, принцесса и ваши придворные». Так Ариф стал мужем принцессы Нафисы, чье имя означает «маленькая душа», а в свое время и королем страны Акаций, название которой звучит как «балат ас-салам», что означает Страна мира и совершенства. На языке той страны, где появилась эта история, слово карман, джайб, означает также сердце, а слово фига очень созвучно слову глина, тин, то есть земля, а значит и все, что нас окружает. Перед нами длинная и довольно сложная история о том, как главный ее герой достиг совершенства. В ее начале мы видим трех братьев, простых людей, не знающих о мире за пределами их деревни и не имеющих никаких амбиций, тоже в силу незнания о том, что может быть какая-то иная жизнь, кроме той, которой они и так живут день ото дня. Потом они встречают путешественника, дающего им новую цель существования, в виде изменения уровня своего бытия через женитьбу на принцессе, сменив в перспективе короля на его троне. Так начинается любой путь, и вообще рождаются желания. Чтобы чего-то захотеть, нам нужно сначала узнать об этом. Пока мы не знаем о существовании пути, ведущего к совершенству, мы не можем ни вступить на него, ни даже помечтать о том, чтобы его пройти. Пока нам неизвестно, чем сейчас увлечены люди и в чем они находят радость и наслаждение, нам не дано этого захотеть. Говорят, что вопрос знания — вопрос опасный ведь всегда можно нечаянно узнать о том, что лишит нас покоя и сна, которые в миг испарятся в огне вновь приобретенного сильного и страстного желания. Итак, три брата получили новую цель жизни, но к решению проблемы обжорства принцессы они подошли самым простым и неверным способом. Видели ли вы когда-нибудь людей, имеющих зависимость? все равно физическую или психологическую. Можно ли их перекормить, перепоить или создать присыщение, которое само по себе приведет их к избавлению от зависимости? Алкоголик начинает думать о выпивке сразу же по выходу из запоя. Игроманы и наркоманы, сладкоежки, сексоголики, шопоголики, трудоголики и прочие им подобные – не способны присытиться. Они могут до определенной степени контролировать свою зависимость, подавляя желание, но эти усилия кончаются очередным срывом, ведь дискомфорт ломки и синдрома отмены выше, чем от любого присыщения, пусть даже оно заканчивается под капельницей в реанимационной палате. Тем не менее, братья этого не знают и по простоте своей надеются на успех в получении руки, а не сердца принцессы. Старший брат собирает огромную корзину фиг и отправляется в путь. Почти сразу он встречает свое первое и главное испытание в лице нищенствующего дервиша, лежащего в канаве.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 Если воспринимать дервиша как попрошайку, тогда мы видим достаточно грубую лесть, призванную сподвигнуть Адила к подаянию. Если же дервиш прекрасно знает, что усилия Адила обречены на провал, то перед нами изощренное издевательство или, на худой конец, явная ирония. Так и проверяется уровень понимания человека и его восприимчивость. Тот, кто может увидеть иронию в этих словах, должен задаться вопросом «Почему со мной так разговаривают?», а потом поинтересоваться, в связи с чем собеседник выбрал такую форму общения. Правильный вопрос, заданный вовремя, позволяет получить ответ, указывающий на твои заблуждения. Увидев их, ты сможешь изменить план действий и все-таки добиться успеха. Адил пропускает послание мимо ушей, и тогда Дервиш дает ему еще один шанс, предлагая ценную информацию в обмен на несколько фиг. Но старший из братьев совершает ту же ошибку, что и Ладжаварт из истории про взгляд силы. Он судит о человеке по внешнему облику. Вот о чем должно быть думал Адил. У меня есть большая цель, ради которой я не должен щадить ни себя, ни окружающих. Этот нищий сам выбрал свой путь и образ жизни, и, выбирая его, он не мог рассчитывать на милосердие каждого встречного. Несколько фиг ничего не изменит в его судьбе, а моя судьба может зависеть от каждой мелочи. Его жизнь зависит от случая, моя построена на расчете. Я не стану менять свои планы из-за просьбы какого-то нищеброда, и это будет вполне справедливым решением. Люди, выстраивающие планы, не любят неожиданностей и закрываются от всего, что не сочетается с их расчетами. Но план работает только в том случае, если в нем учтены все факторы, влияющие на развитие и исход ситуации. А настолько дальновидные и умные люди, знающие все наперед и способные придумать идеальный план, встречаются только в книгах и кинофильмах. В реальности предусмотреть все невозможно. Но тот, кто верит в свои силы и свой ум, всегда надеется на лучшее. Вера в свою особенность и неуязвимость помрачает ум не хуже алкоголя. В случае Адила план изначально был провальным, но он очень хотел довести его до конца без посторонней помощи и потерпел неудачу. И вот в чем здесь суть. Вы не можете пройти путь, опираясь только на свои силы. Вам нужна помощь свыше. Вы не можете строить планы и рассчитывать обрести просветление через пять или десять лет. Это непредсказуемо и зависит не только от ваших усилий. Без взаимодействия с Богом вам не пройти всех испытаний, ведущих к достижению мира и совершенства. Итак, Первый брат не сумел угомонить принцессу, и в дорогу отправился второй с еще большим запасом фиг. Он тоже встретил дервиша, и история повторилась. Второй брат тоже отказал дервишу, считая себя достаточно разумным, ведь его главное качество – правдивость. Что мы можем вынести для себя из действий братьев и полученных ими результатов? Привязанность к идее справедливости или правдивости в речах не помогают в прохождении пути. Более того, любые, даже самые хорошие, с точки зрения обывателей привязанности и привычки, ограничивают возможности искателя. Опираясь на свои идеи и достоинства, искатель становится слишком самонадеянным, и оказывается готовым к тому, чтобы действовать не из одного лишь ума и расчета. К тому, чтобы повести себя нерационально, вопреки, казалось бы, очевидной логике. Мистический путь имеет свои законы, но они зачастую противоположны человеческой логике и мирскому опыту. На пути, например, кто больше отдает, тот больше получает. Старший и средний брат поступали согласно мирской логике, а потому остались ни с чем, и без плодов, и без принцессы. Младший брат изначально заявлен как мудрый, и здесь нам предоставляется возможность понять, что означает быть мудрым с точки зрения автора притчи. Встретив дервиша, Ариф уже знает, чем закончились попытки старших братьев. Он учитывает их опыт, значит, мудрый способен учиться на чужих ошибках. Ариф приготовил вдвое больше фиг, чем было у Амина, но все равно допускает, что они ему не помогут. Благодаря этому он готов к неудаче, а значит, открыт для помощи, если таковая будет ему предложена. Это позиция мудрого человека. Он готов отдать все, с чем вышел в путь, лишь бы ему помогли, а это уже высшая мудрость на пути, ведь в итоге Искатель предлагает Богу всего себя без остатка, а уж что придется отдать, решает Господь. Если учесть, что фиги в данной притче символизируют мирское и желание, и привязанности, и радость обладания, и страх утраты, то послание понятно, пока ты не оставишь все вышеперечисленное и многое другое, пройти путь тебе не удастся». Мудрость в непривязанности, но чтобы ее обрести, нужно пройти немалую часть пути и серьезно поработать над собой. Как только Ариф соглашается отдать все, с чем вышел в путь в обмен на помощь, тут же выясняется, что Дервиш обладает волшебными силами и символизирует в этой истории высшее существо. Он отдирает заплату со своего халата, пришивая ее к халату Арифа так, чтобы получился карман. В финале притчи указывается, что карман символизирует сердце, и мы получаем подсказку для понимания происходящего. Согласно суфийской практике, в проекции грудной клетки человека определяются пять энергетических центров, которые называют центрами тонкого восприятия. Четыре из них располагаются над и под правым и левым сосками, а пятый находится чуть ниже середины груди. С каждым из центров можно работать отдельно, направляя в него свое внимание. Центры располагаются в эфирном теле человека, и когда какой-нибудь из них открывается, то вместе его расположения открывается пространство, наполненное светом. Если у человека открылись все пять центров, то их пространство сливается в одно, и тогда можно говорить об открытом сердце. Главная функция открытого сердца – проявленная связь с Творцом, благодаря которой человек обретает способность прямо и непосредственно воспринимать волю Бога, которая с определенного момента начинает им руководить. Пространство волшебного кармана намекает нам на открытие сердца, в котором время от времени человек воспринимает очередной импульс воли Творца. Плод смоковницы, появляющийся в момент необходимости в нем в волшебном кармане, может до какой-то степени символизировать появление импульса воли в сердце, но требовать от притчи полного соответствия реальности было бы, наверное, чрезмерным. Тем не менее аналогия прослеживается, и на нее дано специальное указание в финале притча. Собственные желания человека тоже проявляют себя в проекции сердца. Если вы понаблюдаете за своими ощущениями, когда чувствуете проявление желания, то обнаружите, что сильнее всего его энергия ощущается в центре грудной клетки. Оттуда оно толкает вас к действию, а ум уже следует за ним, начиная планировать необходимые для его осуществления действия. И если фига в волшебном кармане в контексте притчи символизирует желание, то и здесь есть намек на реальность его проявления. Волшебный карман образуется из заплаты Дервиша, что указывает на необходимость внешнего вмешательства для того, чтобы любой из пяти центров, расположенных в проекции грудной клетки, открылся. Так и есть, в центр должен войти импульс высшей энергии, которая его и открывает. Как правило, необходим импульс энергии света. Не будем, однако, забывать, что если вы не расстались со слом и грузом бесценных сушеных фиг, никакой свет вам не поможет. Но вернемся к принцессе и проблеме ее обжорства. На примере исцеления королевской дочери нам демонстрируется принцип работы с желаниями. Инжир после предварительной обработки высушивают подсолнечными лучами. Энергия внимания, которая является ничем иным, как энергией сознания, похожим образом воздействует на желание, сначала иссушивая его, а потом и вовсе рассеивая. Когда вы пережевываете одну фигу, вместо того, чтобы набить ими полный рот, процесс меняется. Ваше внимание сосредотачивается только на ней, и вы полнее ощущаете ее вкус. Работая с желанием, вы должны делать то же самое. Сначала смотрите на ощущение энергии желания и сопутствующие ему мысли. Потом вы совершаете действие, необходимое для исполнения желания и снова наблюдаете весь процесс. Ощущения в теле, эмоции, мысли. Осознанное выполнение одного желания, как и вынужденное пережевывание одной фиги, не закроет вопрос зависимости или канал желаний, связанных с конкретной необходимостью, из-за которой уже, казалось бы, осуществленное желание появляется снова и снова. Повторение не только мать учения, но и основное содержание жизни большинства людей. И вот когда желание возвращается, нужно снова его тщательно переживать, то есть сделать все, чего оно требует, максимально осознанно, не забывая отслеживать эмоциональный фон и состояние ума и по окончании действий. Повторение, помимо прочего, укрепляет навык осознания и способствует разотождествлению внимания человека с его желанием, что приводит к ослаблению последнего. Ариф кормил принцессу фигами день, ночь и еще один день. Другими словами, процесс исцеления от зависимости, как и закрытие открытого канала желаний, в котором однородные желания возникают вновь и вновь, требует достаточно длительного времени. Вывод, казалось бы, очевидный, но многим почему-то хочется решить свою давнюю проблему за один-два захода, и они падают духом, не видя сиюминутного результата. По мере осознанного выполнения желаний вы приходите к причине их возникновения, к осознанию той необходимости, которая лежит в их основе. В случае зависимости это всегда компенсация глубокой неудовлетворенности и внутреннего дискомфорта ею вызываемого. Как только вы осознали свою боль, у вас появляется возможность исцеления от нее, не уходя в компенсацию. Да и само осознание причины уже меняет ситуацию. Уход от боли – это погружение в бессознательность, осознанность – способ избавления от внутренних ран. Принцессе, видимо, не сладко жилось во дворце, иначе с чего бы она подсела на инжир? Ну и тогда, конечно, она была бы не против выйти замуж, лишь бы избавиться от опеки своего папаши. Дети порой совсем не ценят родительской заботы. Дальше начинается проверка способностей новоиспеченного жениха, удачно совмещаемая с подготовкой к свадьбе.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 Я бы переформулировал его слова так «откажись от своих желаний и следуй моей воле, если ты готов». Говоря более точно, Арифу предлагается сдать свою волю и принять волю Высшего, на что он и соглашается. Сердце у него уже открыто, так что все возможности для следования у Арифа есть. К тому же он уже основательно поработал со своими желаниями, так что с отказом от них в пользу желаний Бога больших трудностей тоже не возникает. Имя принцессы «маленькая душа», что намекает на неразвитое детское состояние, в котором все люди поначалу находятся. В суфийском учении об индивидуальной эволюции выделяется семь ступеней развития нафса который представляет собой совокупность сущностных и личностных качеств человека. Так вот, в детском возрасте все люди пребывают в состоянии повеливающего навса, когда ими управляют желания и страсти. Соответственно, исцеление принцессы от обжорства символизирует не только избавление от власти желания, но и переход в состояние более высокого навса. Конечно, притча излагает нам весьма упрощенную версию развития Искателя, но основные моменты в ней все-таки отражены. Итак, сначала Ариф должен был найти двух свидетелей, никак не связанных ни с ним, ни с принцессой. Ситуация осложнялась тем, что одни хотели жениться на принцессе сами и поэтому отказывались помогать в этом деле кому-либо еще, а другие были настолько уверены, что принцесса никогда не исцелится, что не могли поверить в это даже теперь, когда они уже имели доказательства. Представим ситуацию, в которой человек сумел освободиться от привязанностей и желаний, обрел открытое сердце и сдался воле Господа. Он имеет опыт, он знает немалую часть пути, ему пора начинать делиться своим знанием, но люди вокруг либо не верят в существование пути, либо хотят найти свой путь, не желая следовать чьим-то указаниям. Примерно такое положение дел описывается в этом эпизоде притчи. В качестве помощи Арифу дается знак увидев который, люди смогут воспринять послание, если, конечно, будут беспристрастными. Здесь невозможно не вспомнить о печати пророков, которую по преданию имели на себе все великие пророки, включая Мухаммада. Его знак располагался на спине между лопатками и имел вид большой родинки по форме и размеру, напоминавший голубиное яйцо. Это был знак особой избранности, но сам по себе без пророческого послания никто на него, скорее всего, не обратил бы специального внимания. Иначе говоря, знак имеет вспомогательную функцию, являясь дополнительным доказательством истинности слов мистика, но никак их не заменяющий. В данном контексте свидетели означают первых последователей, возможно, первых Учеников новоиспеченного мистика. Их беспристрастность будет поддерживаться внутренней искренностью, благодаря которой, в том числе, они смогут распознать истинность слов мудрого. Сам же по себе знак в реальной жизни может не иметь материального воплощения. Например, когда мистик говорит что-то, находясь в потоке воли Бога, его слова будут иметь особую силу, прямо воздействующую на слушателей. И это тоже можно считать знаком, который убедит беспристрастных. А упорствующих в отрицании не убедить ничем. Они отвергнут даже очевидное чудо, а тем более какой-то там знак». Существует еще один вариант толкования этого эпизода. Допустим, что описание ситуации с людьми в городе, половина из которых сама хочет стать принцами, а вторая половина не верит, что такое возможно, относится к состоянию искателя. И тогда мы увидим, что в человеческом уме могут одновременно существовать самонадеянность и полное неверие в достижение желаемого. Понятно, что подобное расщепление ума не позволит добиться успеха своему обладателю и сначала нужно избавиться от конфликта им создаваемого. Как это достигается? Беспристрастным осознанием идей, желаний и страхов, лежащих в основе каждой из этих половин. Если перевести ситуацию на язык психологии, то мы увидим две субличности, одна из которых стремится к самоутверждению, а другая поглощена самоотрицанием. Обе они будут связаны с комплексом неполноценности и, в общем, станут его проявлением. Чтобы увеличить свои возможности на пути, искателю придется основательно потрудиться над осознанием своего комплекса неполноценности и всех его проявлений. Есть еще один вариант толкования образа двух свидетелей. В нем два свидетеля — это два вида внимания одно из которых внутреннее, принадлежащее самому искателю, а другое внешнее, то внимание, которое обращают на него окружающие. В осуждении человек пристрастно относится к самому себе, выискивая в себе плохое и крепко запоминая свои неудачи, ошибки и нарушения кодекса правильного поведения. Естественно, что такое же отношение проецируется на внешнее внимание, когда и окружающие люди смотрят на тебя с одной лишь целью, заключающейся в обнаружении и обнажении твоих изъянов. В роли первого свидетеля ты сам фиксируешь свои ошибки. Вторым свидетелем становятся знакомые и незнакомые люди, и тебе кажется, что они заняты ровно тем же поиском твоих грехов и огрехов. Внутренний свидетель должен стать беспристрастным, тогда и отношение к внутреннему свидетелю изменится. Появится объективность восприятия, и внимание людей перестанет быть пугающим, враждебным и напрягающим. В итоге ты сам потихоньку превращаешься в беспристрастного свидетеля, видящего не проекции своих страхов и желаний, но ту реальность людей и ситуаций, какая есть здесь и сейчас». Благодаря помощи странного и необычного Ариф выполнил первое задание короля. Второе задание оказалось, как и положено, куда более сложным. Его выполнение невозможно без участия свидетелей, а цель – получение кольца. По логике, рассматриваемой нами истории оно должно быть обручальным, однако в тексте нигде об этом прямо не говорится.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 Она улетела. Кольцо может символизировать связь между мистиком и творцом. В служении Богу, в исполнении его воли, между мистиком и Господом заключается своего рода союз, в котором любовь занимает не последнее место. Волшебный карман в виде открытого сердца напрямую участвует в проявлении связи, ведь именно из сердца исходит нить или канал связующая человека и Творца. Флейта, возникающая в кармане, символ призыва, сердечной молитвы, обращенной к Всевышнему и получающей ответ. Кроме того, кольцо еще и символ власти. Начиная обучать людей, мистик получает определенную власть над ними, как минимум в том, чтобы вести их по пути. Он получает власть быть посредником между людьми и Богом, быть проводником его воли и проводником на пути к нему. Принять мистика как мастера, как хозяина могут только те, кто уже поверил ему, то есть те, кто стал свидетелями согласно символике притчи. Что касается двух свидетелей, то осознание полученной власти, приходящее как повеление учить или явленной другим указанием воли, осуществляется внутренним свидетелем, а проявление власти внешним, поскольку ученики и сочувствующие могут познать ее пределы и засвидетельствовать их. Так птичка садится на ладонь первому свидетелю и кладет кольцо на ладонь второму. Следующее испытание называется «Случай и восприятие». Название прямо указывает на его суть, но и здесь имеются свои уровни понимания символики эпизода с пропажей и чудесным обретением ягнят. Вот, например, простое толкование. Тебе может казаться, что ты пропускаешь в своей жизни что-то важное и интересное, теряя какие-то возможности для внешней реализации, и, возможно, так оно и есть. Но, следуя пути, ты увидишь, как все, что тебе необходимо, тебе дается, и то, что тебе действительно нужно, возвращается, а возможность появляется снова. Чтобы увидеть, как это происходит, нужно иметь определенный опыт и восприятие, позволяющее видеть всю цепь событий, весь их узор, а не отдельные его фрагменты. Тем не менее, на пути все происходит именно так. То, что Ариф получает пергамент с нанесенным на него узором, вовсе не случайная деталь рассказа. Это указание на связь происходящего с узором творения. Второй уровень смысла раскрывается следующим образом. Сколько бы ты ни отдавал на пути сил, энергии, времени и даже денег, ничто не пропадет даром. Все возместится, пусть и не в том виде, в котором было отдано. Всё ложится в общий узор творения, в игру Творца, и ничего в ней потерять невозможно, если, конечно, ты сам этого не захочешь. Только отдавая, ты сможешь получать. Таков закон пути, да и жизни, в общем-то, тоже. Третий смысл. Начав обучать людей, ты становишься их пастырем, тем, кто должен следить за их состоянием и духовным благополучием. Но у каждого из них есть свой узор судьбы, свои точки перехода в нем и свобода выбора. Кто-то из учеников обязательно пойдет своей дорогой, кто-то исчезнет из обучения, кого-то уведут на сторону внешние обстоятельства и привязанности. Не следует об этом беспокоиться. Тот, кто уйдет, тот уйдет. А кому суждено остаться, останется. На место выбывших придут другие, а не придут, тем более беспокоиться не о чем. Значит, так и должно быть истинная мудрость обретается вместе с этим пониманием. Ну и, наконец, самый высокий смысл данного эпизода. Совершенство восприятия достигается в тот момент, когда ты начинаешь видеть все происходящее в мире и вокруг тебя, как одну великую игру Бога, в которой все взлеты и падения, все успехи и поражения – часть одного общего действа, участниками которого являются все люди, хотя большинство из них не видит и не понимает этого в силу крайней ограниченности своего видения и восприятия. Когда каждый человек, пришедший тебя обмануть, это переодетый король или кто-нибудь из его свиты, тебе не нужно напрягаться, борясь с ними». Если ты начинаешь воспринимать жизнь как игру, как приключение, тогда важность утрат и достижений сразу меняется, а жизнь продолжается из интереса к тому, что же еще придумает Господь, как Он повернет игру, чтобы нам всем не стало слишком скучно в нее играть. Тогда даже в рамках прописанной и предопределенной линии узора появляется... Свобода отношения к происходящему и прелесть неотождествленного отыгрывания каждого нового этапа игры. А тот, кто играет, оставаясь спокойным по отношению к конечному счету, играет почти или совсем совершенно. Совершенство тоже относительно. Есть свой уровень и предел совершенного действия в каждом навсе. Совершенное действие адекватной ситуации согласуется с текущим направлением развития узора творения, начинается и заканчивается вовремя, тратит на себя ровно столько сил, сколько требуется. При этом совершенное действие в одной и той же ситуации для людей разных нафсов тоже будет разным. Уровень бытия и восприятия из уравнения исключить не удастся. Что касается названия испытания «Случай и восприятие», то здесь «Случай» — это одно из событий узора, но чтобы видеть всю картину и понимать ее, нужно иметь соответствующий уровень восприятия. Ариф в итоге стал королем страны Акации, то есть страны мира и совершенства. Для этого ему потребовалось оставить привязанности, получить помощь в открытии сердца, хорошенько поработать с желаниями, сдать свою волю Творцу, приняв его волю в качестве единственного для себя руководства. Кроме того, ему пришлось сделать свидетелей беспристрастными, чтобы обрести связь с Творцом и получить власть посредника между ним и людьми. Потом он познал тайну божественной игры и тогда уже достиг и мира, и совершенства. Так в этой притче представлен путь. Говорят, что сказка ложь, но в ней намек. Здесь намеков полно, но все равно в одной истории всех стоянок и нюансов пути не отразить. Нужны толстые тома описаний, но и они не помогут тому, кто хочет понять путь извне, не вступив на него. Только личный опыт дает понимание, все остальное его суррогаты, а по сути ложные представления. Тому же, кто решился найти страну Акаций, нужно помнить о том, что, полагаясь только на свои силы, путь не пройти» и что чудесное может ждать нас за любым его поворотом. Если же вы понимаете и принимаете необходимость помощи на пути, тогда вы не упустите шанса ее получить. И тогда многое из того, что описано в этой притче, станет не сказкой, а былью полной чудес, ничем не уступающих сказочным. Человек с необъяснимой жизнью. Жил некогда человек по имени Маджут. Жил он в небольшом городке, служил мелким чиновником в Палате Мер и Весов, и казалось, что он так и закончит свои дни на этой должности. Однажды, когда он прогуливался по парку, окружавшему одно древнее строение неподалеку от его дома, ему явился Кхидр, таинственный проводник суфиев, облаченные в мерцающие зеленые одеяния. Кхидр сказал, «О, человек с заманчивыми перспективами! Оставь свою работу, встретимся на обрыве у реки через три дня». После этого он исчез. В смятении Маджуд отправился к начальнику и сказал, что оставляет свой пост. Новость тут же разлетелось по всему городу, и люди говорили, бедный маджут он совсем свихнулся. Но поскольку многие были не прочь занять его место, о нем скоро забыли. В назначенный день маджут встретил хидра который сказал ему, «Разорви на себе одежду и прыгай в воду. Может быть, кто-нибудь тебя спасет?» Маджуд так и сделал, хотя и не мог отделаться от мысли, что он сошел с ума. Он умел плавать и поэтому не утонул. Течением его относило все дальше и дальше, пока какой-то рыбак не втащил его в свою лодку со словами. «Безумец! Здесь такое течение, что ты собираешься сделать? Я не знаю». «Правда?» – сказал Маджуд. «Ты сошел с ума!» – воскликнул рыбак. «Но так и быть, я возьму тебя к себе. Вон там в камышах у меня хижина, а дальше посмотрим, чем я могу тебе помочь». Рыбак очень скоро убедился, что Маджуд – человек грамотный, с правильной речью, и стал учиться у него чтению и письму. За это он кормил Маджуда, а тот помогал ему работать. Через несколько месяцев перед Маджудом вновь предстал хидр на сей раз у изножия его кровати. Он сказал «Вставай и сейчас же уходи отсюда, ты получишь необходимое. Необходимое у тебя будет». Маджуд тут же покинул хижину, как был в рыбачей одежде. Ему пришлось изрядно поплутать по округе, прежде чем он выбрался на дорогу. Уже светало, и Маджут увидел крестьянина, ехавшего на осле на базар. «Ты ищешь работу?» – спросил крестьянин. «На обратном пути мне нужен будет человек, чтобы донести покупки». Маджут пошел за ним. Он проработал у него около двух лет. За это время он многое узнал о сельском хозяйстве, но мало о чем-либо еще. Однажды, когда он увязывал узлы с шерстью, Кхидр явился ему и сказал «Оставь эту работу, отправляйся в город Масул и, на заработанные деньги, открой торговлю кожей». Маджут повиновался. В Масуле он приобрел известность в качестве торговца кожей. За три года торговли Кхидр ни разу не посетил его. Он скопил приличную сумму и уже стал подбирать себе дом под стать, но тут пред ним снова возник хидр и сказал «Отдай мне свои деньги, а сам уходи из этого города и ступай в далекий Самарканд, устройся там бакалейщиком. Маджуд так и сделал. Вскоре у него начали обнаруживаться несомненные признаки просветления. Он исцелял больных, помогал ближним в магазине и вне работы и все глубже проникал в тайны бытия. Его посещали философы, духовные лица и многие другие. Они спрашивали, кто был вашим учителем? «Трудно сказать», — отвечал Маджу. «С чего вы начинали?» — спрашивали его ученики. Он отвечал, «Я служил мелким чиновником». «И вы оставили должность ради духовной аскезы?» «Нет, я просто уволился». Они не понимали. Люди приезжали к нему, издалека желая написать историю его жизни. «Кем вы были в жизни?» – спрашивали они. Я спрыгнул в реку, стал рыбаком, а потом однажды ночью ушел из камышовой хижины. После этого я батрачил. Пока я упаковывал шерсть, я изменился и отправился в Масул, где начал торговать кожей. Там я накопил немного денег, но отдал их и пошел в Самаркан, где работал бакалейщиком. И вот я сейчас здесь. Но такое необъяснимое поведение не проливает свет ни на чудесные события, ни на ваши удивительные способности, возражали биографы. «Это так», — говорил Маджут. Так что биографы сами сложили захватывающую историю про Маджуда. Потому что все святые должны иметь свою историю. А история должна отвечать запросам тех, кто ее читает, а не реалиям жизни. И потом рассказывать о Кхидре напрямую не дозволено никому. Вот почему эта история не соответствует действительности. Это изображение жизни. Перед нами жизнь одного из величайших суфиев, как она есть. Для начала я бы сказал, что жизнь как таковая штука необъяснимая в принципе. Но в притче, конечно, имеется в виду цепь внешних событий и действий, которые привели к непонятным для окружающих результатам. Все снова упирается в простую человеческую логику, требующую связи между действиями и результатами. Вот, например, кто-то молится, постится, помогает ближним, а потом постепенно превращается в святого. Это понятное преображение, ведь оно не упало с неба, а долго подготавливалось самим молящимся. Внешние действия кажутся людям именно тем, что делает святого святым, а злодей злодеем. Все знают, что помимо внешней жизни у человека существует жизнь внутренняя. Но мало кто понимает, что внутренние действия имеют куда более высокую значимость по сравнению с внешними. Вот, например, кто-то принимает решение говорить одну только правду, как он ее видит и чувствует. Решение – это внутреннее действие, прямо влияющее на внешнее поведение. Контроль своих движений, эмоций и желаний состоит из целого комплекса внутренних действий, совершаемых регулярно и почти всегда неосознанно. Решение контролировать свои проявления принимается однократно, а потом осуществляется умом автоматически. И вот внешне человек ведет себя, как говорится, весьма достойно, медленно, но верно превращаясь в полумертвеца исключительно за счет подавления большей части своих энергий. На пути существует множество внутренних действий, совершенно неочевидных для внешних свидетелей. Осознание себя, молитва, зикр и многие другие практики могут выполняться без всякого проявления вовне. Бывают и еще более тонкие действия, в принципе, недоступные тем, кто не работает над собой. Но люди все-таки оценивают достижения по внешнему, а не по внутреннему. Никакого святого не признают таковым, если он не совершает чудес или хотя бы не гибнет за веру. Внутренний свет скрыт от людских глаз, и это, наверное, к лучшему. Но приступим к к исследованию притчи. В ее начале герой повествования, называемый Маджудом, живет обычной, если не сказать совсем заурядной жизнью. Во всяком случае, так она выглядит со стороны. Его будущее предопределено, место в социуме закреплено за ним, и нет никаких причин думать, что все может измениться. Тем не менее, маджут встречает Кхидра, а это, как мы знаем, вряд ли вообще кому-нибудь удается. То есть уже тогда его внешняя жизнь мало отражала внутреннюю. Кхидр кому попало не является, так что к моменту его появления маджут вероятно, уже встал на путь, а может быть и продвинулся по нему. В любом случае, Маджуд был вовсе не так уж и прост, как могло бы показаться его соседям или коллегам по работе в палате мировесов. И вот что говорит Маджуду Кхидр. «О, человек с заманчивыми перспективами! Оставь свою работу, встретимся на обрыве у реки через три дня». Обращение к Кхидра здесь выглядит двояко. Можно принять его за иронию по поводу предопределенности карьеры Маджуда или же как обещание серьезных перемен, открывающих действительно заманчивые и даже чудесные перспективы. В любом случае Маджуду дается конкретное указание, без прологов, объяснений и возможности отказаться от его выполнения. И здесь мы понимаем, что Маджуд уже сдался на милость воли Бога, а Кхидр послан, чтобы ее огласить. Поэтому нет никаких разговоров и переговоров, ведь все уже решено обеими сторонами. И получается, что в этой притче пропущены обычные описания того, как человек встает на путь и проходит предварительные испытания, а основное ее содержание будет посвящено описанию служения и следования воли Творца. В смятении Маджуд отправился к начальнику и сказал, что оставляет свой пост. Очень точная деталь. Ты можешь думать, что готов к следованию, но требования воли очень часто поначалу выглядят как весьма жесткие. Так что смятение Маджуда вполне оправдано, ведь он понятия не имеет, что ему надо будет делать после увольнения с работы. Некоторая растерянность и даже смятение неизбежны в ситуациях, где от тебя требуются действия, идущие вразрез с твоими представлениями и ожиданиями а жить без ожиданий вследования еще надо научиться. Вторая точная деталь – отношение людей к изменению твоего поведения. Сначала все удивляются, обсуждают тебя и осуждают, потом про тебя забывают, потому что людям, в общем, все равно, чем ты занят, и почему делаешь странные с точки зрения житейской логики вещи. Свои заботы ближе к телу, да и к уму тоже. А те, которым почему-то не наплевать на тебя, постепенно привыкают к тому, что ты теперь с прибабахом. Они меняют свое отношение и не ждут от тебя того, чего ждали раньше. Возможно, они еще надеются, что ты придёшь в норму и даже пытаются иногда вразумить тебя. Но перемены твоего состояния и сила, которой человека наделяет воля, несколько остужают их беспокойство. И если ты совсем не покидаешь их, как это сделал Маджут, то они привыкают к новому тебе. Люди ко всему привыкают. В назначенный день Маджут встретил хидра, который сказал ему «Разорви на себе одежду и прыгай в воду. Может быть, кто-нибудь тебя спасет». Маджут так и сделал, хотя и не мог отделаться от мысли, что он сошел с ума». И снова мы видим, что предлагаемое действие не расписывается полностью. Дается его начало, а дальше, как говорится, получай опыт и действуй по обстоятельствам. Поймешь, что нужно делать по мере развития событий. Похожую ситуацию мы наблюдали в истории «Смерть указана». Маджуду не дается никаких дополнительных указаний, кроме «Может быть, кто-нибудь тебя спасет» но и цель воли в данном случае иная. Действия героя не должны кому-нибудь помочь в решении их проблемы. Они предназначены только для его собственного обучения и подготовки к трансформации. Господь здесь фактически выступает в роли мастера, создающего для своего ученика обучение ситуации, а кхидр – всего лишь проводник высшей воли. Конечно же, задание прыгнуть в реку с возможностью спасения или гибели – это дополнительная проверка на готовность ученика сделать шаг в неизвестное. Проявит ли он решимость и доверие или испугается и сбежит? Маджут, как мы знаем, прыгнул, и так началась новая стадия его пути. Его спас рыбак, и вскоре для Маджуда нашлось занятие, обеспечившее ему кров и пропитание. Было ли это предусмотрено волей, или все произошло случайно? Скажу так, если предписанное действие выполняется точно и вовремя, то все идет так, как задумано и предусмотрено Господом нашим. Свобода воли, она такая – Можно промедлить, можно сбегать за аквалангом и ластами, можно взять с собой деньги и документы, положив их в непромокаемый пакет. Можно попробовать подстраховаться, но тогда ты отступаешь от условий задания, по сути искажая волю Творца. А значит, ты уже отказываешься от предложенной тебе игры, вводя в нее свои правила или пытаясь смухлевать в ней. Тогда никакого рыбака ты, скорее всего, не встретишь, самостоятельно выбравшись где-нибудь ниже по течению и самостоятельно же будешь налаживать быт на новом месте. Скорее всего, на этом твое следование воли и закончится. Как говорится, взялся за испытание, но провалил его. Был взвешен и найден слишком легким. Через несколько месяцев перед Маджудом вновь предстал кхидр на сей раз у изножья его кровати. Он сказал «Вставай и сейчас же уходи отсюда. Ты получишь необходимое. Необходимое у тебя будет». Второе явление хидра обставлено уже несколько иначе. Теперь он появляется не в саду или в парке, но прямо возле кровати Маджуда, и я бы сказал, что взаимодействие с Высшим становится более интимным. Отмечу, что каждое новое указание воли дается мистику в самых разных условиях и ситуациях. Для того, чтобы его получить, не нужно сидеть в медитации или создавать себе какие-нибудь особенные условия жизни. Ничего, кроме развитого восприятия и осознанности, позволяющей отличить импульс воли Бога от собственных желаний и наводок ума, мистику не требуется. В то же время нельзя выпросить новое указание раньше положенного не тобой срока. К тому же это будет нарушением контракта на отказ от собственной воли. Второе указание хидра уже куда более определенное. Теперь Маджуду гарантируется, что он получит необходимое, то есть испытание на принятие неопределенности без обещаний в благополучном исходе Маджуд прошел. Теперь Господу не нужно смятение Маджуда, и наградой за его доверие становится обещание поддержки. Далее начинается работа на крестьянина в течение двух лет, и мы не знаем, какие переживания и состояния с ним случались. Вся его внутренняя жизнь остается за кадром. История излагается весьма и весьма лаконично. Путь — это не только сплошная линия, не так уж редко она превращается в пунктирную. Ты то чувствуешь присутствие Бога, то теряешь его ощущение. Указание воли приходит, а потом достаточно долгое время отсутствует, как будто Господь напрочь про тебя забыл. В такие периоды тебе может казаться, что все уже кончилось и кончилось непонятно чем. Но это естественный ритм пути, своеобразные его вдохи и выдохи. Бывают паузы, связанные с текущей трансформацией, Бывают просто паузы, в которых искатель должен совершить определенную внутреннюю работу, взращивающую, например, его восприятие или создающую новую точку перехода в его личном узоре судьбы. Тот, кто станет беспокоиться, кто поддастся желанию постоянного движения, быстрых перемен, новых ощущений и состояний, не преуспеет. Кто умеет ждать, не подаваясь соблазну сомнения и разочарования, тот выдержит испытание неопределенностью и неизвестностью. А присутствие снова появится, и Бог вернется. Он всегда возвращается к тому, кто умеет ждать, не теряя доверия. Или на худой конец присылает хидра. Однажды, когда он увязывал узлы с шерстью, хидр явился ему и сказал «Оставь эту работу, отправляйся в город Масул и на заработанные деньги открой торговлю кожей». Вот как развивается ситуация. В первом задании Маджуда проверяют на доверие, ставя его в положение полной неопределенности. Во втором задании ему обещают поддержку Сначала Маджут опирается на собственные навыки, обучая рыбака грамоте, затем, живя у крестьянина, наш герой получает новый опыт и новые знания, много о сельском хозяйстве, но мало о чем-либо еще. Маджут работает под руководством крестьянина, действовать самостоятельно он пока не готов». Третье задание все меняет. Ему дается конкретное указание с точно определенным местом, где оно должно быть выполнено. Мы видим, что с точки зрения Всевышнего теперь он готов к более сложной работе, которую может выполнить сам без внешнего мирского руководства. Так, собственно, и происходит в реальном следовании воли Бога. Сначала тебе дается возможность отказаться. Маджут, например, мог бы не ждать, пока его спасет рыбак, самостоятельно выбравшись на берег ниже по течению. Поступи он так, Кхидр, скорее всего, к нему больше бы не явился. В указании было сказано, может быть, тебя кто-нибудь спасет. Это утверждение дает надежду но не поддерживает уверенности в благополучном исходе ночного купания. Следовательно, если ты не готов рискнуть и считаешь, что указание должно быть куда более точным, то сможешь перетолковать его по-своему и выполнить так же или вообще отказаться от его выполнения, поплавав в реке для порядка минут двадцать. Если ты склонен к неточному исполнению указаний, никто их для тебя конкретизировать не станет. Если «может быть», значит, для тебя, скорее всего, не будет, а потому пора менять правила игры, тогда ты не готов к путешествию. Если же ты упорен в своем намерении выполнить все в точности, тогда ты получаешь опыт, укрепляющий твое доверие. Тогда новое задание потребует овладения новыми навыками, а там и сами задания станут другими, ясно обозначающими цель, но оставляющими тебе определенную свободу в выборе средств для ее достижения. Вот задача. Отправляйся в Масул и открой там торговлю кожей как добраться до Масула, где добыть кожу и какое найти место для открытия торговли, все это оставляется на твое усмотрение. Конечно, определенное видение может продолжаться, и тогда ты будешь чувствовать, что вот оно, правильное место, и что действовать нужно именно таким, а не каким-нибудь другим образом. Чаще всего именно так и происходит. Но в притче об этом ничего не сказано. Там же, где явного ведения нет, ты будешь полагаться на свой разум и жизненный опыт, и нередко этого вполне достаточно для того, чтобы сделать все правильно. Как бы там ни было, мы видим, что Маджуд дозрел для начала самостоятельной работы. Он имеет необходимый уровень опыта и понимания, чтобы ему была дана власть действовать без жестких инструкций и внешнего руководства. Теперь не только Маджуд доверяет Господу, но и Господь доверяет ему. В истории переходов Маджуда из одной ситуации в другую прослеживается аналогия с обычным обучением в суфийской группе. В начале обучения новоиспеченному ученику ничего не обещается. Может быть, у тебя что-нибудь получится. Сначала он имеет дело обучения, с рыбаком, спасающим человека в беде. Никто не приходит в обучение от хорошей, во всем устраивающей его жизни. Начальный этап обучения – это проверка потенциального ученика на готовность и силу его стремления. У нас в школе примерно половина от всех, заявивших о желании пройти обучение, уходит в первые полгода от начала выполнения простейших базовых практик. Формально причины ухода формулируются по-разному, или никак вообще не обозначаются. Но суть одна. Человеку нужно что-то другое. Он не готов к тому, что ему предлагается делать. Тот, кто готов, продолжает обучение под руководством, получая новые навыки и опыт. Что может символизировать работа крестьянина по обрабатыванию почвы? Земля — это основа всего, когда она не плодоносит, жизнь на ней становится невозможной. Основа человеческой жизни — необходимости, без удовлетворения которых человек никогда не станет ни наполненным, ни счастливым, ни умиротворенным. Искатель должен исследовать основу своего ума, из которого растут желания и реакции разобраться с сорняками в виде идей и нелепых представлений о себе, о людях и о жизни вообще, удобрить почву энергии внимания, получив из нее всходы опыта и новых качеств. Осознав корни всех своих необходимостей и поработав с ними, он сделает свою жизнь спокойной и понятной для себя самого. Работа эта, конечно, занимает куда больше двух лет, но мы помним, что любая притча должна быть достаточно простой и наглядной. Следующий этап обучения – торговля кожей. Здесь ученик созревает к тому, чтобы начать излагать учение другим. Кожа учения – теоретические знания, помноженные на свой опыт, которого, правда, еще недостаточно, чтобы давать больше, чем только знания о пути и его практиках. Сердце учения – трансформация человека, которая в разных истинных учениях имеет разные названия, но обозначает одно и то же. Забегая немного вперед, рассмотрим и последний этап – работу бокалейщикам. В Бакалеи торгуют товарами первой необходимости, как продовольственными, так и хозяйственными. По аналогии, в какой-то момент ученик перестает быть учеником, достигая уровня бытия, позволяющего давать людям не только теоретические знания, но и то, что им жизненно необходимо. Он может напитать их своей мудростью и любовью, Он может произвести воздействие, исцеляющее их тела и состояние Духа, Он может поделиться с ними благодатью и светом, которым наполнен Сам. Любой из нас может дать другим только то, что есть у него самого. Когда ты наполнен высшими энергиями, тогда ты сможешь ими делиться, А их действие иногда будет выглядеть как чистое чудо. После этого, конечно же, люди начинают к тебе тянуться, допытываясь, как обычный бакалейщик, спасибо, что не мусорщик, сумел развить в себе такие удивительные способности в купе с необыкновенной проницательностью и мудростью. Но вернемся к Маджуду, отправленному в Массул. В Массуле он приобрел известность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 Представьте себе ситуацию, в которой вы не выбираете, чем вам заниматься и не решаете, где и как вам жить. Она не выглядит очень приятной, правда? И хотя большинство людей постоянно пожинает плоды предыдущего выбора, который предопределяет их текущую жизнь, им приятно сохранять иллюзию того, что они способны в любой момент ее поменять. Если кто-то принимает решение за вас, то вы не свободны, вы находитесь в какой-то разновидности рабства. Я неоднократно наблюдал, как современные люди кривятся, слыша выражение «раб Божий». Оно кажется им неуместным, противоречащим здравому смыслу, оскорбительным и очень архаичным. Однако же именно рабом Бога, по факту, становится человек, сознательно сдавший ему свою волю. Отказ от собственной воли тоже выбор, но чтобы до него дозреть, человеку нужно понять всю свою ограниченность и невежество в том, что касается вопроса приближения к Богу. Признать, что Господь мудрее, сильнее и просто разумнее тебя. Кажется, что это утверждение самоочевидно, однако пока у вас нет опыта настоящего взаимодействия с Богом, оно остается банальной и скучной идеей, никак не влияющей на вашу жизнь. Послушание воли Бога – особая практика. Вы образите себе ситуацию Маджуда, в которой Кхидр может явиться к нему в любую минуту, приказав уйти в новое место для выполнения новой работы. Вы приходите на новое место не из своего желания и ожиданий, и уходите из него без огорчения и сожалений. Вы практикуете непривязанность. Вы уже стали прохожим, лишенным привязанности к месту, не имеющим своего дома, который для большинства людей символизирует достижение стабильности родного и милого сердцу места и вообще гнезда для выращивания потомства, призванного обеспечить относительно безбедную старость своим родителям. У Маджуда ничего этого уже нет. Он не может сказать «вот мой дом, здесь я буду жить и здесь собираюсь встретить свою смерть». Известно, что человеческое эго укрепляется через два утверждения «это мое» и «я не буду». Оба они должны подтверждать реальность существования человека через внешние вещи и действия. Раз есть вещи, принадлежащие только мне, значит я существую. Если я могу проявить собственную волю, отказавшись от следования чужим указаниям, значит, я не пустое место, я субъект, имеющий свои цели и способный действовать так, как сам того пожелаю. Установка «я не буду» отбрасывается в момент принятия воли Бога в качестве руководства к действию. Это моё в случае Маджуда стирается постоянной сменой мест и видов работы. Как можно отождествлять себя с тем, что все равно придется оставить, причем, может быть, уже сегодня? В следовании ты сначала учишься, а потом и привыкаешь жить одним днем, не строя планов, не пуская корней, не привязываясь к людям и обстоятельствам. Зачем доказывать людям свою значимость, если ты их покинешь? если ты здесь совсем по другому делу и их почти не касающемуся. Позиция прохожего в мире очень способствует разотождествлению со всем, что в нем происходит, и со своими в нем действиями. Это ли не практика присутствия в том, что есть здесь и сейчас? Гурджиев говорил, что обучение новым практикам помогает в поддержании и развитии осознанности. Смена мест, проживания и видов деятельности, безусловно, способствует тому, чтобы не катиться всю жизнь по одной колее, действуя и реагируя автоматически на привычно повторяющиеся события и ситуации. Так что Маджуд поневоле обучался присутствию в происходящем, проходя через изменения образа жизни, предписанные для него Богом. Хотя без должного уровня осознанности вряд ли бы он вообще добрался до стадии следования воли на суфийском пути. Маджут три года торговал кожей и стал привыкать к этой роли. Накопил денег и почти решил купить дом. В общем, расслабился. А на пути, что называется, с человеком может произойти всякое. Иногда хочется и остановки, но у Господа свои планы. И вот снова приходит к хидер, заставляя Маджуда буквально начать жизнь с нуля. В новом городе и без копейки денег. Достаточно типичный ход для Господа нашего. Причем совсем не обязательно придется начинать с нуля буквально, в смысле жилья и денег, хотя и так бывает. Но что бывает всегда, это обновление задач и ситуаций на пути, в которых твой прежний опыт теряет актуальность и нужно учиться действовать в предложенных обстоятельствах или учиться жить в новом состоянии, пользуясь его сильными сторонами и изучая слабые. Внутреннее обнуление происходит куда чаще внешнего, и любой, кто достаточно далеко продвинулся по пути,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 Особые способности мистика начинают проявляться по внешнему запросу в зависимости от необходимостей окружающих. Кому-то нужно исцеление, кому-то доброе слово и мудрый совет. Видение мистика и доступ к высшим энергиям позволяет ему помогать людям. А у них, конечно, возникают вопросы, ведь каждому хочется иметь в себе что-нибудь необыкновенное.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 но отдал их и пошел в Самарканд, где работал бы И вот я сейчас здесь. Сейчас мы подошли к главному посланию притчи. Внешняя жизнь мистикой никак не помогает понять его достижения. Мы видели мистика, работавшего мусорщиком даже после достижения весьма высокого уровня бытия. Мы можем попытаться рассмотреть жизнь известных нам мистиков ближайшего прошлого, но не обнаружим в их внешней деятельности и жизни ничего особенного. Многим не дает покоя тайна обучения Гурджиева и его приключений, тем более что он сам старательно окутал туманом иносказаний и недосказанности свою личную историю. Но, может быть, там и нечего было особенно рассказывать. Допустим, что он торговал коврами ли, воробьями или кожей, что даст нам это знание. Оша был профессором философии, а потом начал учить людей медитации. Много ли мы поймем о том, откуда он узнал то, что узнал? Уж явно не из Платона и Гегеля. Людям кажется, что развитие необычных способностей и свойств требует необычной жизни, такой, какую у них самих вести никогда не получится. Вот ушел человек в лес или, скажем, в пещеру и сидит там отшельничествует. Медитирует или, может, еще чем-нибудь таким занимается. Познает, значит, неведомое. Такое мы понять тоже не можем, но допускаем, что от избытка свободного времени он там чего-нибудь и достигает. А ежели человек ходит на службу, потом по магазинам и живет в семье, а потом объявляется мистиком, то такое похоже на сущее надувательство и подлый обман. Мы-то делаем то же самое, но как были никчемными страдальцами, так ими и остались. Несправедливо это, неправильно и бесчеловечно. Тем не менее, даже внешне видимые действия, вроде выполнения практик, не гарантируют достижения высших состояний. Сейчас медитацией занимаются миллионы. Прибавилось ли у нас мистиков? Качество практики определяется внутренним, а не внешним усилием, а его со стороны не увидишь и руками не потрогаешь. Практиковать осознанность можно, делая все что угодно и занимаясь любой работой. Для этого не обязательно сидеть часами в позе лотоса или в любой другой позе. Помнить о Боге, поддерживая осознание Его присутствия, можно в любой ситуации. Уходить от мира для познания Бога вовсе не обязательно. Наоборот, практика служения и следования Его воли требует действий среди людей и пребывания в круговерте мирской жизни но тем, кто ищет истоки необычного в необычном, трудно принять и понять простые истины. Они спрашивали, кто был вашим учителем? «Трудно сказать», — отвечал Маджут. «Вот как сказать людям, что твоим учителем был Господь, что Он вел тебя через разные ситуации, и в следовании Его воли ты получал новый опыт и менялся?» Как воспримут такое заявление люди, считающие, что быть рабом Божьим несколько унизительно для современного человека, а воля Божья почти абстрактное понятие, обозначающее неотвратимый рок или предначертанную судьбу, но никак не прямое видение мистика Богом? Они подумают, что ты возомнил о себе, несешь околесицу или издеваешься над ними, не желая по каким-то причинам открывать правду о своем обучении. Конечно, нам хотелось бы необычного, но не до такой же степени, право. В реври, да не забирайся. Внутренняя жизнь мистиков бывает настолько необычной, что рассказывать о ней тем, кто далек от пути, вообще не имеет смысла поэтому, собственно, мистики и молчат, а многие из них совсем неизвестны широкой общественности. Ну и, конечно, задним числом выдумываются истории, призванные обозначить необычность мистика его врожденными суперспособностями или особой избранностью, проявленной уже в раннем возрасте. Таких историй полно в жизнеописаниях святых и основателей мировых религий. Для чего это делается? Для самоуспокоения, для того, чтобы оправдать свое собственное ничтожество и неспособность приложить необходимые усилия для достижения высших состояний бытия. Ведь если кто-то уже родился почти просветленным и изначально избранным, значит нам можно расслабиться, ведь мы не таковы и никогда такими не станем. А потому будем умиляться тому, что есть среди нас все-таки отдельные выдающиеся личности, отмеченные милостью Божьей. Будем просить у них помощи, исцеления и мудрых слов для того, чтобы вдохновляться и оздоравливаться. Ведь для того их и избрал Господь, не так ли? Три рыбы. Жили некогда в одном пруду три рыбы. Первая рыба была самая хитрая, вторая попроще, а третья совсем глупая. Хорошо они жили спокойно, как живут все рыбы на свете. Но вот однажды к их пруду пришел человек. Человек принес с собой сеть, и пока он ее разворачивал, умная рыба глядела на него сквозь воду и соображала. Лихорадочно перебирала она весь свой жизненный опыт и все истории, которые ей довелось когда-либо услышать. Она призвала на помощь всю свою смекалку и, наконец, ее осенило. «В этом пруду нет такого места, куда можно было бы спрятаться», – подумала она. «Поэтому лучше всего притвориться мертвой пустой». И вот, собрав все свои силы к немалому изумлению рыбака, она выпрыгнула прямо к его ногам. Рыбак поднял ее, но так как хитрая рыба задержала дыхание, он подумал, что она сдохла и выкинул ее обратно в воду. Рыба тут же забилась в ложбинку под берегом у самых его ног. Вторая рыба, так что была попроще, не очень поняла, что произошло, и подплыла к хитрой рыбе за объяснениями. Просто я притворилась мёртвой, вот он и выбросил меня обратно в воду, растолковала ей хитрая рыба. Немешкая, простодушная рыба также выпрыгнула из воды и плюхнулась прямо к ногам рыбака. «Странно, — подумал рыбак, — рыбы здесь сами выскакивают из воды. Но вторая рыба позабыла задержать дыхание. Рыбак увидел, что она живая, и засунул ее к себе в сумку. Затем он снова повернулся к воде. Однако зрелище выпрыгивающих на сушу рыб так потрясло его, что он не подумал застегнуть сумку. Воспользовавшись его невнимательностью, вторая рыба выбралась наружу и где ползком, где прыжком устремилась к воде. Там она отыскала первую рыбу и тяжело дыша примостилась подле неё. Третья рыба глупая никак не могла понять, что к чему, даже после того как выслушала объяснение первых двух рыб. Они по порядку перечисляли ей все обстоятельства, обращая особое внимание на то, как важно задержать дыхание, чтобы показаться мертвой. «Благодарю вас, теперь я все поняла», — радостно ответила глупая рыба. И с этими словами она с шумом выпрыгнула из воды, упав рядом с рыбаком. Но раздосадованный тем, что упустил двух рыб, рыбак упрятал эту рыбу в сумку, даже не потрудившись взглянуть, дышит она или нет. И на этот раз он плотно застегнул свою сумку. Снова и снова закидывал рыбак свою сеть, но так как первые две рыбы не покидали своего укрытия, сеть каждый раз оказывалась пустой. Наконец он решил отказаться от своей затеи и стал собираться в обратный путь. Открыв сумку, он убедился, что глупая рыба не дышит, отнес ее домой и отдал коту. Никогда не знаешь, какие открытия тебя ждут в созерцании смыслов очередной простой с виду притчи. Понятно, что история про трех рыб – это история о методе спасения и о том, почему этот метод вдруг делается неэффективным. Но есть ли в ней еще какие-нибудь неочевидные с первого взгляда смыслы? Попробуем в этом разобраться. Итак. В пруду жили три рыбы с неодинаково развитым интеллектом. Жили они хорошо и спокойно, пока рыбак не пришел по их простые души. Он, с точки зрения рыб, является зримым и осязаемым воплощением смерти, болезненной и неотвратимой. Аллегория, в общем, ясна. Людей, живущих тихой, сонной, хорошей жизнью, подтолкнуть к пробуждению может только осознание своей смертности и того, что скоро уже все кончится, а ты так еще ничего и не понял, да толком и не пожил. Неотвратимость смерти воспринимается умом как абстрактная идея, тебя в данный момент не касающаяся. Так работает защитный механизм человеческой психики, отодвигающий страшную и шокирующую информацию в области того, что случается с другими, а не с тобой. Люди тратят время своей жизни на сущие пустяки, будто бы собираясь жить вечно, и при таком подходе, конечно, один год или даже 10 лет, потраченные на попытки самоутверждения или самозабвения, особого значения не имеют. Постоянно помнить о том, что ты можешь умереть в любой момент, невозможно, да не нужно, чего уж там. С другой стороны, памятование о своей невечности способствует тому, чтобы взглянуть на свою жизнь под другим углом. Осознав, что ты не сможешь взять в небытие, Или и на бытие деньги, вещи, привычки и любимых людей можно познать вкус состояния прохожего, о котором я писал в предыдущей притче. Можно позволить себе не привязываться ко всему вышеперечисленному и не строить далеко идущих планов, ограничиваясь заботами о самом необходимом, занимаясь тем, что действительно имеет значение. И здесь мы сразу же упираемся в вопрос – а что же имеет значение? Для подавляющего большинства людей самым важным является выполнение их желаний. Содержание желаемого будет различным, суть останется общей. Пока желание остается самым ценным, что есть у человека, о смерти думать не хочется – потому что она уничтожает все текущие смыслы жизни. Без веры в посмертное существование смерть становится финалом всего, что есть, и тогда, пока она не наступила, нужно успеть насладиться тем, что ты можешь себе позволить. Всем нравится получать удовольствие, но не все сводят к ним главный смысл своей жизни. Соприкосновение со смертью, реальный опыт ее близости меняет отношение человека к факту неизбежности, своего исчезновения. Будде, как известно, хватило одного вида похорон, чтобы уйти из дворца и начать духовный поиск. Для того, кто посмотрел смерти в лицо или пережил смерть близкого человека, неотвратимость собственной гибели перестает быть абстрактной идеей, которую можно спокойно задвинуть в дальний уголочек ума и забыть о ней до поры до времени. Не все, однако даже столкнувшись с реальностью смерти, склонны хоть немного пробудиться от морока повседневной жизни в желаниях и отрождествления себя с вещами и состояниями. Защитные механизмы нашей психики очень крепки, и нужна хорошая встряска, чтобы они дали сбой. Пробуждение от метафизического сна всегда сопровождается шоком разной глубины и силы. Сильный шок порой приводит к посттравматическому синдрому, что не слишком помогает начать духовный поиск. Тут уж кому как повезет. Благодаря рыбаку, появившемуся на берегу пруда, умная рыба осознала неотвратимость смерти. Она не ударилась в панику, но стала искать способ, позволяющий ей избежать неизбежного. Большая необходимость в решении проблемы получает отклик от создателя быстрее и чаще, чем маленькая. А какая необходимость может быть выше необходимости спасения своей жизни здесь и сейчас? Вот умной рыбе и пришел, как говорят иногда, асимметричный ответ. Прятаться бесполезно, нужно обмануть смерть, представ перед ней уже мертвый. Ответ неочевидный, а решение довольно рискованное.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 Предположим, что рыбак все равно положил бы ее в свою сумку или выбросил бы не в воду, а в кусты. Тогда никаких шансов на выживание у рыбы уже не осталось бы. Шаг навстречу смерти, пусть даже притворный, это все равно шаг навстречу смерти. Конечно, здесь мы имеем дело с аллегорией мистической смерти, переживаемой суфиями на стадии пути, которая называется стадией исчезновения или растворения в Боге. Если вдуматься, то весь предыдущий путь суфия уже есть медленное умирание, как минимум для мира. Люди живут желаниями, суфия перестает их питать и плодить. Люди стремятся расширить свое присутствие в мире через обладание вещами и борьбу за жизненное пространство. Суфий становится прохожим, живущим одним днём. Избавление от привязанностей и желаний – это ли не есть движение к исчезновению? Мистическая смерть – это трансформация энергий и структур человека, без которой достижение высших состояний бытия неосуществимо. Весь путь, по сути, представляет собой медленное умирание для так называемой обычной жизни, а мистическая смерть просто завершает этот процесс. Так человек постепенно уходит из мира, приходя к Богу, не покидая при этом своего физического тела и оставаясь еще более живым, чем был раньше. Утверждение парадоксальное, но и сам путь полон парадоксов. Ведь для того, чтобы на нем избавиться от страданий, нужно сначала погрузиться в них с головой, а чем дальше мистик продвигается, тем с большим количеством парадоксов имеет дело. Решение хитрой рыбы парадоксально, но оно оказывается единственно верным. Нужно пройти смерть до смерти, чтобы освободиться от ее власти и познать иную жизнь, отличную от обыденной совсем другой степенью свободы и наполненную другими смыслами и возможностями. Озарение, в котором рыбе пришло видение совершенного для данной ситуации действия, Легло в основу метода, включавшего в себя две части. Сначала нужно выброситься на берег под ноги рыбаку, потом притвориться мертвой, задержав дыхание. На словах все кажется простым, но на практике обычно все оказывается куда сложнее. Что может быть проще такой инструкции? Сядьте с прямой спиной... Выведите половину доступного вам внимания на внешнее ощущение, ощущение от одежды, касающейся кожи, воздуха, прохлады или тепла, плотности или разреженности окружающего пространства. А вторую половину внимания оставьте на тех ощущениях, которые есть у вас внутри. Например, туловище или грудной клетки, и посидите так 20 минут. Что сложного в том, чтобы разделить внимание между двумя группами ощущений и подержать внимание разделенным, тем более если это путь к росту осознанности со всеми ее обещанными бонусами. На деле же оказывается, что удерживать внимание разделенным довольно сложно, и оно постоянно возвращается из ощущений в ум, стремясь слиться с его мыслями и ассоциациями. Свои сложности есть в любой практике, и если какая-то из них дается вам легко, значит вы из нее уже выросли, хорошо овладев необходимыми навыками или вы делаете ее неправильно Конечно, если бы у рыб была возможность потренироваться, выбрасываясь на берег, а потом опять возвращаясь в пруд, то они были бы лучше готовы к явлению рыбака. Но кто тогда, скажите на милость, кидал бы их обратно в воду? Выполнение практик искателем дает ему набор необходимых для продвижения навыков. Но их, как мы уже видели в предыдущих притчах, все равно нужно применять в гуще жизни, проходя через самые разные ситуации и искушения. Рыба, получившая озарение, понимает суть необходимого действия. Она видит последовательность их выполнения, и само это видение обеспечивает правильность и точность единственно возможных в данной ситуации действий. Точное следование видению, пришедшему в озарении или в созерцании импульса воли, обеспечивает успех всего дела. И вот, совершив все необходимые движения, рыба снова оказывается в воде, счастливо избежав и неминуемой, и случайной гибели. Она забирается в ложбинку у самых ног рыбака, и теперь ему до нее не добраться. Но ее пример озадачивает другую рыбу. Вторая рыба, та, что была попроще, не очень поняла, что произошло, и подплыла к хитрой рыбе за объяснениями. «Просто я притворилась мертвой, вот он и выбросил меня обратно в воду», — растолковала ей хитрая рыба. В этом месте буквалисты обычно начинают возмущаться. Зачем второй рыбе повторять действия первой, если она и так уже приплыла в безопасную ложбинку? Действительно, зачем? Конечно, если бы суфии, пережившие мистическую смерть, насовсем покидали мир людей, тогда никто с ними не смог бы пообщаться и узнать, каким же образом можно достигнуть состояния такой внутренней свободы, что даже смерть над тобой теперь невластна. Но раз суфии продолжают жить и работать в миру, то отдельные, озабоченные собственным спасением личности, могут обнаружить их и прийти к ним за объяснениями. Не будем забывать, что умная рыба уже получила опыт бытия за пределами своей обычной жизни, выбросившись на берег. Она познала иную реальность. Она знает то, что остальным рыбам неведомо и у нее есть метод, следуя которому можно получить такой же опыт и такое же спасение. Умная рыба находится на новом уровне личного бытия, к которому пока только стремится рыба попроще. И хотя формально они находятся в одном физическом пространстве, на самом деле они разделены внутренне, существуя в разных внутренних измерениях. Отсюда и ситуация, когда физически можно подойти к мистику и спросить его о чем угодно, но чтобы оказаться с ним наравне, нужно пройти через такой же, какой был у него опыт трансформации. Быть в одном месте и быть вместе – не одно и то же. На это нам и намекает ситуация, когда две рыбы приплыли в одну и ту же ложбинку, но одна из них уже спаслась, а другой только предстоит пройти через предельный опыт. Получив объяснение, вторая рыба тоже выбрасывается прямо под ноги рыбака, но забывает задержать дыхание. Она упускает из вида важнейшую часть метода и освобождается почти что чудом, хотя для этого ей приходится совершить сверхусилие. Указание очевидно. Если ты нарушаешь последовательность этапов в практике, то она не сработает. Любая практика, состоящая из нескольких элементов и из нескольких действий, выполняемых в строго прописанном порядке, требует точного выполнения практике такого рода подобный рецепту для изготовления лекарства смешаешь несколько веществ в неверной пропорции или вообще забудешь что-нибудь добавить и получишь не лекарство а бесполезную смесь хорошо если она окажется безвредной и не причинит твоему состоянию существенного вреда Когда дело касается практик, имеющих сильный эффект, практик, в которых происходит взаимодействие с сильными энергиями, нужно быть очень внимательным к точному выполнению всех ее элементов и рекомендаций, к ней прилагающихся. Ровно поэтому нельзя давать новичкам упражнения, предназначенные для продвинутых учеников. Невнимательность рождается из слабой осознанности и беспокойного ума. Тебе объясняют важные вещи, а ты отвлекаешься на ассоциативные мысли, будучи неспособным сосредоточиться на деле. Порой так проявляется реакция ума на обучение, развившаяся еще в школьные годы. Принудительно внедряемое знание встречает сопротивление ребенка, мечтающего об играх и развлечениях, а потому он неосознанно вырабатывает в себе привычку думать о постороннем во время объяснения учебного материала. Потом он вырастает, но привычка остается, и чем она сильнее, тем труднее человеку проходить дополнительное обучение, если оно ему необходимо и пока ученик не осознает свое явное или скрытое сопротивление к усваиванию знаний, он постоянно будет упускать важные детали, без которых его работа над собой теряет свою эффективность. Истоки забывчивости в практиках и в жизни могут быть разными, но главные причины всегда кроются в состоянии ума человека переутомление, озабоченность другими делами и нежелание помнить о том, что тебе не нравится и в чем не хочется участвовать – наиболее частые причины. Но если ученик имеет поразительную забывчивость к содержанию вмененной ему практики, тогда он должен исследовать свою мотивацию и причины сопротивления к выполнению работы над собой. Бывают люди, стремящиеся все делать по-своему. Им нравится улучшать упражнения, меняя их в соответствии со своим пониманием и как бы подгоняя практику под себя, как иногда ушивают одежду, если она великовата. Что тут скажешь? Изменив формулу практики, ученик отказывается от предсказуемого ее результата, вступая на территорию экспериментов, чаще всего бесплодных, а порой и вредных. Но кому-то, видимо, нравится достигать искомой цели, где ползком, где прыжком. Возвращаясь к притче, можно предположить, что вторая рыба забыла задержать дыхание потому, что первое действие с выпрыгиванием на берег оказалось для нее слишком шокирующим. Но тогда она была плохо подготовлена к тому, что ее ждет. И это еще один аргумент против использования сложных практик людьми с недостаточными навыками. Тем не менее, вторая рыба спаслась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 Память памятью, но есть еще и проблема интеллекта. Если человек не понимает сути того, что от него требуется, то и правильное действие для него недоступно. Вот и приходится, набравшись терпения, объяснять одно и то же, пока наконец до очередной глупой рыбы не дойдет смысл и содержание очередной практики. Поэтому, видимо, говорят, что тому, кто взялся учить людей, нужно иметь в себе бесконечный запас терпения. Ну а когда рыба с десятого раза что-то уже понимает, то она, конечно, радуется, а обрадовавшись, тоже выскакивает на берег.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 Тем не менее, люди с неразвитым интеллектом, а также те, кто не хочет его использовать, часто стремятся упростить все сложное, выхолощивая учения и практики, сводя их к элементарным и вроде бы понятным формулам. Жаль только, что при этом они ограничивают поток целей и возможностей искателя. Уберите нюансы выполнения даже простых практик, и они утратят немалую часть своей эффективности. Проигнорируйте тонкости мистического учения, и вы получите нечто более, может быть, понятное, но менее истинное. Мы же знаем, что самое главное чаще всего пишется мелким шрифтом, правда? А в мистических посланиях главное нередко прячется между строк. Уберите эти строки, и вы никогда не сможете понять суть послания, сколько бы времени вы не потратили на созерцание того, что от него осталось. Но если вы хотите привлечь к себе как можно больше без бесхитростных рыб, тогда вам придется прибегнуть к упрощению всего, что только можно упростить. А упростить лишь на капельку, исказив суть упрощаемого, можно все так почему же глупая рыба, выполнившая, видимо, все правильно, все равно погибла? Ответ простой. Изменилась ситуация. Рыбак тоже не стоял как статист, он получал свой опыт. В третий раз он уже был готов к тому, чтобы взять аналогично ведущую себя рыбу и донести ее до дома. И здесь мы подошли к главной теме притчи про трех рыб. Необходимость толкает человека к поиску способа ее удовлетворения. Кто-то ищет спасения от бедности, кто-то от страданий, кто-то от смерти, кто-то ищет сближения или даже слияния с Богом. Если запрос человека глубокий, он получает возможность. Тому, кто ищет способы, открывается их видение, так появляются духовные и мистические практики. Каждая из них отвечает определенному запросу, каждая в той или иной степени привязана к месту и времени. Есть, конечно, практика осознанности, которая во все времена выполняется одинаково, хотя благодаря все тем же упрощениям и неверному пониманию ее сути она нередко становится не пробуждающим, а седативным средством. Но искажения такого рода можно тоже отнести к ответу на запрос современных людей. Когда меняется ситуация в творении и состояние человеческих умов из-за перемены внешних условий существования людей, должны измениться и практики. Какие-то упражнения исчезают вовсе, в какие-то вносятся новые элементы, и так производится их обновление. Эволюция суфийского зикра хорошо иллюстрирует видоизменение практики на протяжении длительного времени и использование ее в различных культурах. При общем вроде бы посыле в разных суфийских орденах и группах выполнение зикра сильно отличается по форме, а иногда и по содержанию, сохраняя одно и то же название. Притча про рыб, указывает нам на то, что даже правильно выполняемая практика в какой-то момент перестает работать, и ей требуется обновление или замена. Если бы у одной из рыб было восприятие, благодаря которому она точно знала момент забрасывания сети в пруд, тогда она могла бы заблаговременно зарываться в донный песок, научив этому и других рыб. Опыт для них был бы тоже близкий к запредельному. Если добавить в комментарии образности, то можно сказать, что мир, подобно рыбаку, приспосабливается к уловкам тех, кто хочет от него сбежать, к способам, используемым теми, кто хочет умереть для мира, познав иное, высшее бытие. Вот и приходится мистикам отыскивать новые методы спасения и смерти до смерти. Главное, чтобы необходимость в этом была подлинной и сильной. У Руми в поэме «О скрытом смысле. История о трех рыбах» рассказана несколько иначе. Они живут в затоне, расположенном рядом с океаном, и появление рыбаков, их там несколько, создает рыбам стимул для бегства. Главный смысл истории Руми, который он сам же и обозначает, — слияние с целым исчезновения в бесконечном. Посыл, прямо скажем, более высокий и создающий блестящую перспективу, хотя третьей рыбе и в этой версии по-прежнему не везет. Вопрос, возникающий после созерцания смыслов нашей притчи, звучит так. Надо ли ждать до последнего, чтобы начать беспокоиться о своем спасении? Нужно ли дождаться смертельной угрозы, чтобы задуматься о том, как начать жить по-новому? Разумный ответ очевиден, но не факт, что у всех он будет одинаковым. Мы же знаем о том, что никто не хочет помнить о смерти, предпочитая ждать своего конца в посильных развлечениях и непосильных заботах. Всегда проще плыть по течению обыденной жизни со всеми ее заморочками, чем искать странный выход, ведущий неведомо куда. Людей тоже можно понять. Тем же, кто чувствует острую необходимость в изменении своей ситуации, я советую вырабатывать необходимые для прыжка навыки. Не нужно ждать особого случая или безвыходной ситуации. Тренируйтесь! а когда будете готовы, смело прыгайте. Знаете, что рыбак всегда стоит на берегу вашего пруда, и он с удовольствием понаблюдает за вашим прыжком и тем, что из этого получится. Рыбак он не злой и вполне может вам подыграть, если вы хороши и искренни в своем порыве. К тому же ему совсем не обязательно каждый день кормить кота свежей рыбой. На этом... И остановимся.